«Он едет за границу», — подумал Савищев. «Значит, его обстоятельства поправились». И ему показалось особенно обидным и горьким, что какой-то авантюрист Николаев по-прежнему пользуется благами жизни, а он, граф Савищев, должен терпеть и сносить несправедливый удар судьбы. Случившееся с ним он, конечно, считал несправедливым, ему и в голову не приходило, а было ли справедливым, что его отец нажил на казенных подрядах миллион. Он не кончил завтрака, бросил салфетку и ушел». А Саша Николаевич, не подозревая, что он оказался новой причиной для досады и без того злобствовавшего на судьбу графа, еще долго сидел с Лекой и, проведя примило время, уехал вместе с ним из ресторана. Лека довез его домой на своей лошади. Дома Саше Николаевичу нужно было только распорядиться, чтобы перевезли его уже уложенные вещи сегодня же в гостиницу, где он решил переночевать последнюю ночь с тем, чтобы отправиться прямо оттуда с Тиссанье в дальнее путешествие». За вещами должен был приехать комиссионер из гостиницы, в ожидании которого Саша Николаевич сидел с записной книжкой и рассчитывал, хватит ли у него денег на дорогу. Денег, которые у него были, оказалось вполне достаточно. Дверь в его комнату скрипнула, отворилась, и в ней показалась фигура ареста. «Извините, Гедальга», – произнес он, – «я вам не помешал, а, впрочем, если я вам помешал, то не в защите, потому что у меня к вам дело». Саша Николаевич невольно протянул руку к жилетному карману, думая, что дело опять пойдет о деньгах. «То есть, вернее, у меня к вам не дело», — продолжал арест, а, можно сказать, довольно гнусное предложение. «Что такое?» «Возьмите меня с собой в чужие края», — брякнул арест. «Вы погодите, и в обморок не падайте, и не уподобляйте глаз своих, подобно мельничным жерновам. Предложение мое гнусно, правда, и вы, по всем вероятиям, и моим обществом будете гнушаться», «Но, Гедальга, согласитесь, что без вас я тут совершенно пропаду. Это резон первый. Второй резон – тот, что во мне два угодья. Я пьян, это справедливо, но вместе с тем у меня… Вы внимательно следите за нитью моего изложения. Я могу вам пригодиться». «В моей преданности вы можете не сомневаться до тех пор, пока будете радовать меня некоторыми крохами, а затем, если я вам надоем, можете мне вежливо под спину коленкой, как говорила Мария Антуанетта, «Си речь прогнать меня всегда в вашей власти». Саша Николаевич слушал это с улыбкой. «Но как я вас возьму, — сказал он, — думая, что этим сразу же покончит разговор. А заграничный паспорт, как же вы его достанете до завтра? Он у меня есть» хлопнул себя по груди арест и действительно достал паспорт из кармана. «Я частного пристава обыграл в трактире на бильярде на значительную сумму, и он известными ему путями выправил сей документ вместо уплаты долга. Вполне порядочный оказался человек, ибо по своему общественному положению мог просто не заплатить. Теперь поймите мои терзания иметь заграничный паспорт, иметь такого, как вы, гедальга, который может взять меня с собой и не ехать». «Но я поеду, ибо вы сию минуту согласились взять меня с собой и не отступите от своего слова». «Позвольте, когда это я соглашался?» «Гидальга, будьте рыцарем, которому увиливать не подобает. Вы только что заявили мне, что как же я поеду, если у меня нет заграничного паспорта». «Ну да, я это сказал». «Так значит, вы видели препятствие только в паспорте, а остальное подозревали не только возможным, но и как бы решенным». «Но мой паспорт вот он. Значит, все обстоит благополучно. А помещусь я на козлах, и за это помещение обязуюсь всю дорогу славить Бога. Итак, благодарю вас, Гедальга». Саша Николаевич не мог разобрать хорошенько, серьезно ли говорил это арест или нет, но на другой день, когда он с Тесанье садился в великолепный дармес, вдруг, как из-под земли вырос арест в картузе и плаще, и заявил «А вот и я». «А, господин арест пришел нас проводить, улыбнувшись, произнес француз. Как это мило с вашей стороны». «Я не провожать вас пришел. Я еду с вами», — возразил арест и влез на козлы. Саша Николаевич махнул рукой и взял его с собой.